Между тем я поразился тому, как отреагировала на изменившийся звук моих шагов корал Она резко качнулась назад и в сторону, развернулась, перехватила мою руку и швырнула меня на стену. «Все в порядке!» — только и успел выкрикнуть, и я, шмякнувшись о камень. «Со мной все в порядке!» Я услышала, начала она...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 Я не стал высказывать своих опасений. Вместо этого я пробурчал себе поднос. Карлу, Клары украл кораллы. Что? Спросила она. Я не расслышала. Я сказал, что сегодня прекрасный день для загородных прогулок вдвоем. Корал покраснела. На каком языке вы сказали это в первый раз?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 — Там гавань, — сказал я, показывая направо. — Если пойти в другую сторону, увидите церковь. Вдали виднелось темное строение, где служили панихиду по Кейну. Иногда моряки молились в этой церкви о благополучном плавании. Коррел повертела головой в обе стороны, потом оглянулась и посмотрела наверх. «Еще кто-то спускается», — заметила она. Я поднял голову. На самом верху, у начала лестницы, темнели три фигуры. Издалека казалось, что люди просто любуются видом на море. Но на одном не было одежды с гербами Левеллы. «Наслаждаются хорошей погодой», — сказал я, —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 где приукрасил, и как он вообще ко мне относится. «Вот мы и дошли до пещер», — объявил я, прерывая неловкое самокопание. Корел попытался как-то прокомментировать мой монолог, но я спокойно добавил, «Я был здесь только один раз». Почувствовав мое настроение, девушка произнесла,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 «Если ты та, за кого я тебя принимаю, то ответь на серьезный вопрос. Зачем?» Фракер запульсировала на моем запястье. Я слышал, как глубоко вздохнула корел. «Как ты узнал?» «Ты выдала себя мелочами».